Глава четвертая. Пересечение реальностей. Слушаем истории, откладываем в голове словно семена, из которых потом прорастет новое знание. В прошлое воскресенье я ехал домой на автобусе, включил музыку в своих желтых проводных наушниках и просто смотрел в окно. Наушники у меня желтые, потому что это мой любимый цвет. Через несколько минут, когда я уже собирался повторить только что сыгранную песню, вдруг заметил, что мои наушники теперь серые. Я подумал, что, возможно, взял не те наушники в доме своего друга, откуда ехал, но я же видел, что это были желтые наушники, когда их подключал в автобусе к телефону. И еще странный момент. Я не знаю, распространено ли это в других странах, но у нас в автобусах обычно есть телевизор спереди, прямо над сиденьем водителя, чтобы развлечь пассажиров. Причина, по которой я включил музыку, заключается в том, что по телевизору показывали местные новости, а я не хочу слушать наши местные программы, потому что они вечно наводнены плохими новостями. Так вот, когда я доехал до места назначения, автобус остановился, я встал, посмотрел вперед, чтобы слегка наклониться к водителю, что я всегда делаю, и сказать ему спасибо, но вдруг замер ошеломленный, потому что в автобусе больше не было телевизора. «Keep forgetting things». Ниже даю, на мой взгляд, две самые невероятные истории – которых соединяются разные параллельные нитки ковра реальности, и пояс сознания проскакивает на соседнюю ветку. Извините за плохой английский, я из Европы. Вот моя история. Я не слишком увлекаюсь модой, но какое-то время в школьном возрасте увлекался фетровыми шляпами. Надо мной смеялись за то, что я носил фетровую шляпу, Поэтому моя мама забрала ее у меня и выбросила в мусорное ведро, предварительно порезав ее на мелкие кусочки, чтобы я не взял ее опять. И я видел, как она это делает. С тех пор, как я потерял свою единственную и любимую фетровую шляпу, я больше не носил фетровых шляп. И со временем, кажется, совсем забыл о них. Однако много-много лет спустя, после семи переездов с квартиры на квартиру, Я вдруг нашел свою фетровую шляпу в коробке прямо среди своих вещей. Это была не какая-то другая фетровая шляпа. Это была моя шляпа с моим именем и старым адресом, написанным внутри. Я подумал, что у меня в голове, наверное, ложные воспоминания о том, что мама ее разрезала на куски и выкинула. Поэтому я позвонил маме, чтобы спросить, не она ли все-таки положила эту шляпу тогда в коробку. Но мама подтвердила, что выбросила ее в мусорное ведро. Не знаю, как это произошло. Примечание. Я тогда согласился на уничтожение моей фетровой шляпы, потому что внутри была сильная уверенность, что я буду продолжать носить ее, несмотря на издевательства и смешки окружающих. В то время мне было около 12 лет. Алфай Вульф. Это произошло около месяца назад, и я не знаю, с чего начать, потому как все еще пытаюсь осмыслить то, что я увидел. И, наверное, если бы я видел это один, не стал бы писать, подумав, что показалось. Я работал со своим боссом на заднем складе, где у нас есть яркий резервуар, в таких хранят пиво или газированную сельтерскую воду с манометром, подключенным к резервуару. Манометр был соединен трубкой с резервуаром, поэтому нам пришлось бы поднять прибор, чтобы прочитать показания». И вот мой босс наклоняется, чтобы взять манометр, и сразу же отдергивает руку, едва прикоснувшись к нему, я не уверен к самому датчику или к поверхности пола рядом, вскрикнув «Ой». Он потом описал свои ощущения. Это, по его словам, было похоже на удар током или угол иглы или порез осколком стекла, вонзившегося ему в палец. И я тоже видел, как рассеклась кожа и начала сочиться кровь. И тут же все это исчезло. Сам порез был достаточно большим, чтобы сильно кровоточить. Я видел, как разошлись два отдельных края раны, и кровь начала течь, поскольку стоял рядом. Но затем кровь исчезла, а на коже не было никаких следов, текшей крови даже в виде пятен. Босс начал ковырять палец, чтобы убрать осколок стекла, и удивленным тонном сказал мне «Ничего нет». Но даже когда он убедился, что ничего и вправду нет, какое-то время еще пытался найти стекло в своем пальце. «И вот в чем еще загвоздка!» Мы потом посмотрели, там не было ни одного стекла, и ниоткуда ему было взяться, я видел с самого начала, как арендовалось и обустраивалось все помещение, мы никогда не роняли и не разбивали стеклянную посуду в том месте, где его порезало. Когда произошел этот случай, мы оба были сбиты с толку, мне показалось, что я только что стал свидетелем того, как моего босса уволили и не уволили одновременно. Это как если бы кончик одной реальности соприкоснулся с кончиком другой, а затем мгновенно разделился. Возможно, в другой реальности там был осколок стекла, и его пропустили, когда подметали, но я уверен, что не в нашей. А порез, который я увидел, был слишком глубоким, чтобы закрыться за долю секунды. «Эмили ain't the spicy name» — это случилось, когда я ехал по шоссе. В ярко-голубом небе не было ни облачка, и вдруг в течение трех минут несколько самолетов буквально исчезли в небе. Не ушли из поля зрения, улетев далеко, не скрылись за облаком, а я просто видел, как они полностью исчезли, мгновенно. Если бы я не ехал со скоростью 70 миль в час, я бы врубил свой телефон и снял, но все это произошло слишком быстро, да и снимать-то было уже нечего. Сумасшедшие вещи происходят. Самолеты будто скрылись за голубым небесным экраном, как это бывает в телестудии, где стоят два зеленых экрана на расстоянии друг от друга, которые воспринимаются как одна зеленая стена. Но и если кто-то, идя вдоль этой стенки, зайдет за экран, то как будто исчезнет. Один комментарий к этому случаю. «Видела такое однажды в детстве». Я и мои друзья играли на улице в далеком 1983 году, когда вдруг из ниоткуда появился здоровенный самолет. Он летел едва выше высоты верхушек деревьев, но летел почему-то бесшумно и медленно. Летел так низко, что в иллюминатор я видел пассажиров. Самолет выглядел современным для того времени, но вот пассажиры были почему-то одеты по моде 1940-х годов. Мужчины в костюмах и фетровых шляпах, а женщины в шляпках того периода. Пассажиры просто смотрели прямо перед собой, никто не смотрел в окошко. Затем бесшумный самолет просто исчез, как будто ушел за экран как описал Топикстартер. «Мы, дети, перепугались и побежали по домам, чтобы рассказать об этом родителям. Взрослые вышли на улицу и, о чудо, над полем через дорогу снова появился тот же самый самолет, возникший словно из воздуха. Небо было чистым, без облаков. Затем самолет исчез в том же месте, где исчез раньше. В то время мой папа летал на Би-52 в военно-воздушных силах и был очень обеспокоен, думая, что самолет упал. На следующее утро он взял меня с собой на диспетчерскую вышку ВФБ и спросил служащих об аварии. Но все там и в близлежащих аэропортах, с которыми он связался, заявили одно и то же. В этом районе не летают коммерческие самолеты, воздушное пространство ограничено ВВС. А вот какую странную историю рассказал посетитель моего блога в живом журнале. «Здравствуйте, Александр Петрович. Пару месяцев назад вы интересовались мистическими случаями. В 1986 году в Подмосковье я познакомился с девочкой-украинкой из Киева. Она отдыхала от Чернобыля в пионерском лагере «Огонек», что в 85 километрах по Минскому шоссе, поворот на Нарофоминск, а у моих там был садовый участок. Сноска» удивительно но меня в этот самый пионер лагерь огонек тоже с ссылали родители на летний отдых в 70-е годы помню там даже стоял самолет ил времен войны по которому лазали дети постепенно его разоряя как я ненавидел эти советские пионер лагеря Мне было 17, ей 15 лет, сдружились и очень долго общались. Интересно, что у нас дни рождения приходились на одно число и месяц, и я часто ездил в Киев отметить наши ДР вместе. Позвал ее в Москву, типа «приезжай, я Киев уже получше местных знаю, а ты в Москве так и не побывала. Я бы тебе показал центр, он тоже интересный, не хуже Киева». К моему удивлению, она ответила Да ладно, мы же с тобой гуляли по Москве, когда я после смены в лагере в 1986 году на два дня задержалась в Москве у какой-то там седьмой воды на киселе родственницы. Я совершенно точно знаю, что мы никогда не встречались в Москве, не сложилось. Мало того, в то время, когда она якобы была в Москве, я уезжал в Калининскую область, на Нетверскую, на Волгу. Именно это я и рассказал ей, но она не поверила и очень точно описала мне, во что я был одет, где мы встретились, куда ходили. Дело в том, что моя мать отлично шила, и тогда у меня действительно была куртка точь-в-точь, точь, как описала моя подруга. Причем куртка эта существовала в Москве, дополагаю, да, и в СССР в единственном экземпляре, поскольку ее шила моя мать. То есть она и впрямь гуляла по Москве с парнем, абсолютно идентичным мне, но точно не со мной. Просто какая-то параллельная реальность. Заметьте, Александр, если бы мы не продолжили общение, не вспомнили о том лете, не начали сопоставлять свои воспоминания, то ничего и не узнали бы странного. Просто в ее реальности была эта прогулка по Москве со мной, а в моей никакой встречи в том году не существовало. Ёб. Думая обо всем этом, невольно задаешься вопросом. Может быть, квантовые косицы из классических реальностей, отличающихся друг от друга буквально на один квант, так туго сплетена, что допускает проскоки искры сознания между нитями этих реальностей? Может быть, мы эти проскоки просто не замечаем, хотя постоянно в них ныряем и из них выныриваем в силу малых различий? и только более грубый, дальний, и потому редкий проскок нами замечается? Думаю, ответ на этот вопрос займет целую книгу. Если вы хотите поделиться с автором своими странными историями, пишите apnikonov1964-gmail.com